Я верю в то, что кровь и плоть мудрее интеллекта. Телесно-бессознательное — это то место, где в нас бурлит жизнь. Именно так мы узнаем, что мы живы. Живы до самой глубины наших душ. И где-то там соприкасаемся с живой беспредельностью Вселенной. Дэвид Герберт Лоуренс. Глава шестая. В отражении травмы. Медуза. В этой главе мы начнем изучать общий подход к преодолению травмы. Научившись воспринимать себя чувствующим человеческим животным, мы сможем начать ослаблять тиски травмы и трансформировать ее мощные энергии. Однако мы не будем атаковать ее в лоб, иначе, наоборот, окажемся в ее пугающих объятиях. Сначала мы должны мягко проскользнуть в травму, а затем постепенно вытягивать себя из нее. В мифе о медузе гаргони любой, посмотревший ей прямо в глаза, тут же превращался в камень. То же самое происходит и при травме. Если мы попытаемся противостоять травме лицом к лицу, она продолжит делать свое дело, сковывать нас в страхе. Наставляя Персея, который отправился покорять медузу, Афина предупредила его чтобы он не смотрел в лицо Гаргоне. Вняв мудрости богини, он использовал свой щит, в котором медуза отразилась, и так он смог отрубить ей голову. Точно так же преодоление травмы происходит не через лобовое противостояние ей, а через взаимодействие с ее отражением, воплощенным в наших инстинктивных реакциях. Травма настолько захватывает нас, что она будет навязчиво притягивать к себе того, кто пережил ее. К несчастью, ситуация, однажды сразившая человека, будет побеждать его снова и снова. Наши телесные ощущения могут послужить ориентиром, который укажет, в какой именно области мы переживаем травму и приведет нас к нашим инстинктивным ресурсам. Эти ресурсы дают нам возможность защитить себя от хищников и прочих враждебных сил. Каждый из нас обладает этими инстинктивными ресурсами. Как только мы узнаем, как получить к ним доступ, мы сможем создать свой собственный щит, чтобы отражать и исцелять наши травмы. В сновидениях, мифах и преданиях, Одним из универсальных символов человеческого тела и его инстинктивной природы является лошадь. Интересно, что когда медуза была убита, из ее тела вышли двое – Пегас, крылатый конь, и Хрисаур, воин с золотым мечом. Трудно сыскать более точную метафору. Меч символизирует абсолютную истину. Это совершенное и незаменимое оружие защиты у мифических героев. Он является выражением ясности и триумфа, готовности решать экстраординарные задачи и предельной находчивости. Лошадь символизирует инстинктивное земное начало, в то время как крылья создают образ движения, воспарения над земным существованием. Если лошадь олицетворяет инстинкт и тело, то крылатый конь говорит о трансформации через перевоплощение. Вместе крылатый конь и золотой меч являются благоприятными символами тех ресурсов, которые открывает для себя человек, переживший травму, в процессе победы над своей собственной медузой. Когда мы начинаем процесс исцеления, то работаем с тем, что известно как телесно ощущаемое чувствование или внутренними телесными ощущениями. Эти ощущения служат порталом, через который мы выходим на симптомы, являющиеся отражением травмы. Направляя наше внимание на эти внутренние ощущения тела, мы, не атакуя травму в лоб, можем высвободить те энергии, которые до сих пор находились в связанном состоянии. Телесно ощущаемое чувствование. Наши чувства и наши тела подобны водам, перетекающим друг в друга. И мы учимся плавать в этих энергиях телесных ощущений. Тартхангтулку. Так же, как Персей использовал свой щит, чтобы противостоять медузе, так и люди, пережившие травму, чтобы справиться с ней, могут использовать собственный щит. Особое переживание под названием телесно ощущаемое чувствование. Телесно ощущаемое чувствование дает нам ясность, инстинктивную силу и гибкость, необходимые для преобразования травмы. По словам Юджина Джендлина, который ввел термин телесно ощущаемое чувствование в своей книге «Фокусирование», телесно ощущаемое чувствование – Это не ментальное переживание, а физическое, физическое, телесное осознание ситуации, человека или события. Это внутренняя аура, которая охватывает все, что вы чувствуете и знаете о данном предмете в данный момент времени. Она охватывает его весь целиком и сообщает вам о нем все сразу, а не деталь за деталью. Телесно ощущаемое чувствование – сложное понятие. Его трудно определить словами, поскольку язык – это линейный процесс, а телесно ощущаемый смысл представляет собой нелинейный опыт. Поэтому попытки выразить в словах этот опыт приводят к потере всей полноты переживания. Мы определяем организм как сложную структуру взаимозависимых и взаимоподчиненных элементов, отношения и свойства которых в значительной степени определяются их функциями в структуре единого целого. Следовательно, весь организм в целом представляет собой нечто большее, чем сумма его отдельных частей. Аналогичным образом, телесно ощущаемое чувствование соединяет в себе множество разрозненных данных и придает им смысл. Например, красивое изображение, которое мы видим в телевизоре, на самом деле представляет собой огромное множество цифровых точек, называемых пикселями. Если бы мы сосредоточились на отдельных элементах изображения, пикселях, мы бы увидели точки, а не саму красивую картинку. Сходным образом, слушая свое любимое музыкальное произведение, вы фокусируетесь не на отдельных нотах а на общем слуховом восприятии. Ваше слуховое восприятие пьесы представляет собой нечто большее, чем просто сумму отдельных нот. Можно сказать, что телесно ощущаемое чувствование является тем средством, с помощью которого мы переживаем совокупность ощущений в их единстве и полноте. В процессе исцеления травмы мы фокусируемся на отдельных ощущениях, подобных телевизионным пикселям или музыкальным нотам. Наблюдая их одновременно как вблизи, так и на расстоянии, эти ощущения тогда переживаются как передний план и фон, образуя гештальт или целостное переживание. Каждое событие можно воспринять двояко, по частям и как единое целое. Те которые посредством телесно ощущаемого чувствования воспринимаются как нечто целостное, могут содержать в себе истинные откровения о том, как избавиться от травмы. Чтобы задействовать инстинкты, необходимые нам для исцеления травмы, мы должны быть в состоянии определять и использовать те индикаторы травмы, которые становятся доступны нам посредством телесно ощущаемого чувствования, Упражнение. Далее приводится упражнение, которое поможет вам на собственном опыте получить представление о том, что такое телесно ощущаемое чувство. Где бы вы ни находились, когда слушаете это, устраивайтесь как можно удобнее. Почувствуйте, как ваше тело соприкасается с поверхностью, которая вас поддерживает. Ощутите свою кожу, И обратите внимание на то, как вами ощущается ваша одежда. Обратите внимание, что вы чувствуете под кожей. А теперь спокойно вспомните все эти ощущения и подумайте. Как вы определяете, что чувствуете себя комфортно? Какие физические ощущения соответствуют вашему ощущению комфорта? Когда вы стали лучше осознавать эти ощущения, вы стали чувствовать себя более комфортно или менее комфортно. Меняется ли это ощущение со временем? Посидите минутку, наслаждаясь телесно ощущаемым чувствованием комфорта. Хорошо. Осознание своего тела и его ощущений делает любое переживание более интенсивным. Важно понимать, что ощущение комфорта исходит от вашего телесно ощущаемого чувствования комфорта, а не от кресла, дивана или любой другой поверхности, на которой вы сидите. Посещение любого мебельного магазина быстро даст вам понять, что невозможно оценить, удобен стул или нет, пока вы не сядете на него и не прочувствуете телесно, каково на нем сидеть. Телесно ощущаемое чувствование объединяет в себе большую часть той информации, которая формирует наши переживания. Даже когда вы не осознаете этого, телесно ощущаемое чувствование в любой данный момент говорит вам, где вы находитесь и что чувствуете. При этом происходит передача общего опыта организма а не интерпретация происходящего с точки зрения отдельных его частей. Возможно, лучший способ описать телесно ощущаемое чувствование – сказать, что это переживание пребывания в живом теле, которое понимает все нюансы окружающей среды посредством того, как оно реагирует на эту среду. Во многих отношениях телесно ощущаемое чувствование подобно потоку текущему по постоянно меняющемуся ландшафту. Он изменяет свой характер в унисон своему окружению. Когда местность неровная и крутая, поток движется быстро и энергично, кружась и пузырясь, когда на пути встречаются валуны и заторы. На равнинах ручей извивается так медленно, что можно усомниться, движется ли он вообще. Дожди и весенние оттепель могут быстро увеличить объем воды так, что это даже затопит близлежащие земли. Сходным образом, как только телесно ощущаемое чувствование определит и интерпретирует окружающую обстановку, мы тут же подстроимся под любые условия, в которых окажемся. Это удивительное чувствование охватывает как содержание, так и климат нашей внутренней и внешней среды. И, подобно потоку, оно приобретает ту форму, которая соответствовала бы этим условиям. Физические, внешние органы чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус – вносят лишь часть информации, которая закладывает основу для телесно ощущаемого чувствования – Другие важные данные мы получаем от внутреннего осознавания своего тела. Положение, которое оно принимает, напряжение, которое оно испытывает, движений, которые оно совершает, температуры и так далее. На телесно ощущаемое чувствование можно повлиять, его можно даже изменить силой мысли. Но само оно мыслью не является. Это то, что мы чувствуем. Эмоции также вносят свой вклад в телесно ощущаемое чувствование, но их роль не так важна, как большинство считает. Категориальные эмоции, такие как печаль, гнев, страх, отвращение и радость, являются интенсивными и непосредственными. Их довольно ограниченное число, их легко распознать и назвать, С телесно ощущаемым чувствованием все не так просто. Телесно ощущаемое чувство представляет собой сложное сочетание постоянно меняющихся нюансов. Ощущения, которые мы испытываем, как правило, являются гораздо более тонкими, сложными и запутанными, чем мы можем выразить с помощью слов. Когда вы будете слушать следующие фразы, представьте насколько больше вы в состоянии почувствовать, чем это выражено в словах. Вы смотрите на горную вершину Альп, залитую солнцем. Вы видите голубое летнее небо, усеянное мягкими белыми облаками. Вы собираетесь на игру в мяч и вдруг капаете горчицей на рубашку. Когда прибой разбивается о скалы, вы чувствуете на лице брызги океана. Вы касаетесь раскрывающегося бутона розы или травинки, усыпанной каплями утренней росы. Вы слушаете концерт Брамса. Вы наблюдаете за группой ярко одетых детей, поющих народные песни. Вы гуляете по проселочной дороге. Вы с удовольствием проводите время с другом. Если еще можно как-то представить, как прожить день без эмоций, то прожить его без телесно ощущаемого чувствования не просто немыслимо, это невозможно. Телесно ощущаемое чувствование бывает порой расплывчатым, но всегда является сложносоставным и постоянно меняется. Оно постоянно движется, меняется и трансформируется. Оно может варьироваться по интенсивности и четкости, позволяя нам менять наше восприятие. Оно делает это, предоставляя и сам процесс, и все, что нужно нам для изменений. Благодаря телесно ощущаемому чувствованию мы можем развиваться, получать новую информацию, взаимодействовать друг с другом и в конечном счете знать, кто мы такие. Оно настолько неотъемлемо от нашего человеческого опыта, что мы принимаем его как должное, иногда даже не осознавая, что оно существует, пока мы сознательно не обратим на это внимание. И хотя я стал гораздо лучше осознавать собственные телесные ощущения, я думаю, что мне все еще нужен некий дополнительный импульс, чтобы задействовать свое телесно ощущаемое чувствование. И вы убедитесь в этом, познакомившись с одним типичным днем из жизни Питера, Я возвращаюсь домой после напряженного рабочего дня и сразу же тянусь за пультом от телевизора. Прежде чем нажать на кнопку, я напоминаю себе, что не стоит поддаваться этому привычному способу расслабления, а лучше заглянуть внутрь себя. Сначала я осознаю, что в голове у меня полно мыслей, будто целый рой мух. Я позволяю этому неприятному ощущению проникнуть в мое сознание. Жужжание усиливается, и я осознаю напряжение во всем теле, особенно в груди. Через некоторое время я начинаю замечать кое-какие области дискомфорта и боли, причем они, кажется, перемещаются. Я замечаю, что когда я делаю более полный и легкий вдох, мои мысли немного замедляются. Мимо проносятся несколько мимолетных образов из событий этого дня. Проходит еще какое-то время, и я чувствую нарастающую боль в затылке. Я чувствую беспокойство. В руках и ногах появляется дрожь. Я думаю о том, чтобы встать и чем-то занять себя. Но я остаюсь сидеть. Вскоре я замечаю, что моя голова хочет кивнуть. Это движение переходит в ритмичное мягкое покачивание. Я замечаю тепло в своих руках и когда в них начинается легкое покалывание, я понимаю, насколько холодными они были до того. Я чувствую, как немного потеплело в животе, и я сосредоточиваюсь на этом ощущении, пока оно усиливается и распространяется по телу. Звонит телефон, его настойчивая трель беспокоит и раздражает меня. В моих руках возникает беспокойство, которое утихает, когда я перевожу внимание на пение птиц за окном. Следующее, что приходит в моё сознание – образ старого друга. Узнав его, я испытываю теплые чувства. Я отмечаю ощущение простора в своей груди. По своим свойствам это ощущение полное и круглое. Я переживаю этот чувственно воспринимаемый образ моего друга внутри этого простора. Я прилагаю к этому переживанию слово «радость» и чувствую спокойный, мягкий, пульсирующий поток в моих руках и ногах. И я радуюсь, то есть у меня появляется телесно ощущаемое чувствование состояния радости. Позвольте телу высказаться. Существует достаточно причин, по которым нам стоило бы установить более тесные связи со своим телесно ощущаемым чувствованием. Это может усилить наше наслаждение чувственными переживаниями, может открыть нам дорогу к духовному опыту. Исследования, о которых писал Джендлин в своей книге «Фокусирование», показали, что те методы лечения, которые используют в своей практике работу с телесно ощущаемым чувствованием, как правило, более эффективны, чем те, которые этого не делают. Телесно ощущаемое чувствование помогает людям ощущать себя более естественно, то есть более устойчиво, комфортно в своих телах. Оно улучшает наше чувство равновесия и координации, улучшает память и дает более глубокий доступ к тем тонким инстинктивным импульсам, которые управляют процессом исцеления травмы. Оно повышает творческий потенциал, Именно благодаря телесно ощущаемому чувствованию мы испытываем благополучие, покой и связь со своим окружением. Именно так мы ощущаем собственное «я». В настоящее время широко распространена фраза «доверяй своей интуиции». Телесно ощущаемое чувствование – это средство, с помощью которого вы сможете научиться слышать голос своих инстинктов. У большинства из нас недостаточно опыта, чтобы самостоятельно прийти к подобному осознанию. Мы привыкли жить с нарушенными связями, в том числе с нашим телесно ощущаемым чувствованием. Если вы один из таких людей, контакт с вашим телесно ощущаемым чувствованием, вероятно, будет для вас в новинку. Пусть это вас не пугает. Поначалу будет трудно, но не сдавайтесь. И со временем все придет. Западная культура не учит нас воспринимать себя подобным образом. Нас учат читать, писать, считать и так далее, но вряд ли мы найдем школу, в которой учили бы чему-либо связанному с телесно ощущаемым чувствованием. Об этом не говорят ни дома, ни на улице, ни где-либо еще. Если уж на то пошло. Большинство людей пользуются этим видом восприятия каждый день, но лишь немногие из нас признают его и еще меньше развивают его в себе. Важно помнить, что телесно ощущаемое чувствование — это чудесная и совершенно естественная человеческая способность. Те из нас, кто когда-то пережил травму, должны знать, что научиться работать с телесно ощущаемым чувствованием может быть непросто. Одна из особенностей травмы заключается в том, что она отрезает нас от нашего внутреннего опыта, чтобы защитить организм от ощущений и эмоций, которые могут оказаться для него чрезмерными и подавляющими. Вам может потребоваться какое-то время на то, чтобы восстановить уровень доверия к своему внутреннему опыту настолько, чтобы пройти через небольшую его часть. Будьте терпеливы, не забывайте напоминать себе, что вам не нужно переживать все здесь и сразу. Этот путь героя состоит из множества небольших последовательных шагов. Используйте телесно ощущаемое чувствование, чтобы прислушаться к своему организму. Давайте начнем прислушиваться к голосу наших инстинктов. И чтобы услышать этот голос, для начала нужно научиться работать с телесно ощущаемым чувствованием. Самое ценное качество на этом пути – мягкость. Контакт со своим инстинктивным «я» – это мощный процесс. Не пытайтесь форсировать его, не волнуйтесь и не спешите. Если в какой-то момент почувствуете, что вас накрыло, возможно, вы перестарались. В следующий раз, дойдя до этого поворота, притормозите. Это определенно тот случай, когда тише едешь, дальше будешь. Иногда телесно ощущаемое чувствование появляется медленно. В других случаях вас просто озаряет мгновенное осознание. Лучший подход здесь Сохранять открытость и непредвзятое любопытство. Не пытайтесь интерпретировать, анализировать или объяснять происходящее. Просто отметьте это переживание и проходите через него. Не стоит также искусственно ворошить воспоминания или эмоции, искать какие-то озарения. Если они приходят, это прекрасно. Но гораздо важнее просто наблюдать за ними, без интерпретации или эмоциональной привязки. Понаблюдайте за ними и дайте им уйти. Принимать все как есть – самый лучший способ выучить язык вашего телесно ощущаемого чувствования. Информация будет приходить к вам в виде слов, картинок, озарений и эмоций, за которыми непременно последует еще один слой ощущений. Эти ощущения могут быть едва уловимыми. Но вы станете узнавать их, когда научитесь обращать внимание на их проявления на очень тонком уровне. Научиться познавать себя посредством телесно ощущаемого чувствования – первый шаг к исцелению травмы. Ранее я описывал это чувствование как поток. По мере того, как вы будете развивать свою способность обращать внимание на телесно ощущаемое чувствование, вы увидите что это чрезвычайно подходящая аналогия. Ваши рефлексы, то, как вы реагируете на людей, объекты и ситуации, с которыми сталкиваетесь, проходят через ваше сознание подобно постоянно меняющемуся потоку. Следующее упражнение является углубленной версией предыдущего упражнения. Здесь мы тоже работаем с телесно ощущаемым чувствованием. Упражнение поможет вам понять, на что похож этот поток. Оно также поможет вам развить способность слушать то, что говорит ваш организм как целостная структура. Упражнение. Для этого упражнения вам понадобится книга или журнал с большим количеством фотографий. Это могут быть книги с вашего журнального столика, журналы о природе или путешествиях, иллюстрированные календари. В этом упражнении вам не понадобится что-либо делать. Нужно будет просто смотреть на фотографии. При чтении задействуется часть мозга, отличная от той, что отвечает за чувствование. В этом упражнении нужно будет делать акцент на непосредственном восприятии. Прежде чем открыть книгу или журнал, почувствуйте свои руки и ноги. Обратите внимание на ощущения вместе их соприкосновения с той поверхностью, которая их поддерживает. Затем добавьте любые другие физические ощущения, которые вы можете испытывать в этот момент: ощущения вашей одежды, обуви или волос. И, наконец, попробуйте заметить еще какие-нибудь телесные ощущения, например напряжение, открытость температуру тела, покалывание, дрожь, голод, жажду, сонливость и так далее. Возвращайтесь к телесно ощущаемому чувствованию на протяжении всего упражнения. Это привнесет больше осознанности в ощущение вами своего тела и дыхания. Посмотрите на первую фотографию. Обратите внимание на свою реакцию на нее. Вам она нравится? Не нравится или вы относитесь к ней нейтрально? Какие реакции она пробуждает в вас? Чувство красоты, покоя, таинственности, радости, грусти, восхищение мастерством фотографа? А может она рождает странные ощущения или притягивает вас или что-то еще? Какой бы ни была ваша реакция, просто отметьте ее для себя. Если у вас несколько ответов, зафиксируйте для себя, какие они. Это нормально. У нас почти никогда не бывает одной единственной реакции на что-либо. А теперь спросите себя, откуда я знаю, что это именно моя реакция на эту фотографию? Попытайтесь определить телесные ощущения, которые сопровождают ваш процесс разглядывания фотографии. Какие-то из них могут быть едва уловимыми, другие будут чувствоваться сильнее. Какими бы они ни были, просто отметьте, что они есть. Чувствуете ли вы, как в вас течет энергия, или ее течение внезапно остановилось? Если энергия течет, то как она движется? Медленно, быстро? В каком направлении? Ощущается ли в этом какой-то ритм? В какой части своего тела вы это чувствуете? Какой ощущается ваша реакция? Напряженной, свободной, легкой, расслабленной, щекочущей, тяжелой, прохладной, плотной, теплой, бодрящей, какой-то еще? Обратите внимание на свое дыхание и сердцебиение. Обратите внимание на то, как ощущается ваша кожа и как в целом ощущается ваше тело. Переживание любого из этих ощущений является отправной точкой нашего процесса. В течение нескольких минут просто будьте со своими ощущениями, следя за тем, изменяются ли они. Они могут остаться прежними, исчезнуть, стать сильнее или слабее, или трансформироваться во что-то другое. Отметьте для себя эту динамику. Что бы ни произошло, просто наблюдайте за этим. Если ощущения станут неприятными, просто на какой-то короткий промежуток переключите свое внимание в другое место. Перейдите к следующей фотографии и повторите упражнение. Постепенно, по мере того, как вы будете осваивать этот процесс, вы сможете переходить от фотографии к фотографии в удобном для вас темпе. Когда вы только учитесь работать с телесно ощущаемым чувствованием, помните, что к нему легче получить доступ, если вы не торопитесь и не спеша фокусируетесь на своих ощущениях. Позже я познакомлю вас с упражнениями, которые работают непосредственно с физическими и эмоциональными ощущениями, связанными с травмой. Поскольку определенные эмоции тесно переплетаются с травматической симптоматикой, необходимо научиться их различать. Кроме того, поскольку эмоции могут обладать огромной и неотразимой силой и порой носят драматический и каверзный характер, они представляют собой особую проблему для работы с телесно ощущаемым чувствованием. Большинство людей считают эмоции гораздо более интересной темой для исследования, чем простые телесные ощущения. Однако, если вы хотите научиться использовать свое телесно ощущаемое чувствование, и особенно если хотите научиться использовать его для исцеления травмы, вы должны научиться распознавать те физиологические проявления, ощущения, которые лежат в основе ваших эмоциональных реакций. Ощущения возникают из симптомов, а симптомы возникают из сжатой рефлекторной энергии. Эта энергия и есть то, с чем мы должны работать в процессе исцеления травмы. Работая с ощущениями и телесно ощущаемым чувствованием, мы сможем постепенно высвободить эту мощную энергию и использовать ее для трансформации травмы. Еще раз хочу напомнить. Будьте мягкими, выполняйте упражнения легко и не спеша. Не пытайтесь интерпретировать или судить то, что вы ощущаете. Просто позвольте всему, что вы испытываете, подвести вас к переживанию следующего опыта. Даже если упражнение вдруг покажется вам знакомым, попробуйте подойти к нему непредвзято, как будто вы никогда не делали ничего подобного раньше, и тогда оно принесет несомненную пользу. Упражнение. В этом упражнении вместо книги или журнала вы будете использовать фотографии и памятные вещи. Семейный фотоальбом или красочный альбом с памятными вырезками и фотографиями из поездок или более раннего периода вашей жизни идеально подойдут для наших целей. На фотографиях должны быть в основном люди, которых вы достаточно хорошо знаете, и места, которые вы посетили. В этом упражнении вам также не нужно будет ничего делать, кроме как смотреть на фотографии. Для начала почувствуйте свои руки и ноги. Обратите внимание на то, что вы чувствуете в тех местах, где ваши конечности соприкасаются с поверхностью, которая поддерживает их. Обратите внимание на любые другие физические ощущения, которые вы испытываете. Возвращайтесь к телесно ощущаемому чувствованию на протяжении всего упражнения. Это привнесет больше осознанности в ощущения вами своего тела. Посмотрите на первую фотографию или на первую страницу, если вы используете альбом с памятными вырезками. Обратите внимание на свою реакцию на нее. Какие эмоции она вызывает? Вы чувствуете себя счастливым, удивленным, встревоженным, смутно расстроенным, смущенным, грустным, злым, любящим, благодарным, смущенным, раздраженным? Может быть вы чувствуете отвращение или ненависть, или просто испытываете ностальгию или что-то еще. Все эти эмоции ощущаются вами по-разному, и все они по-разному переживаются. Какова бы ни была ваша реакция, просто отметьте для себя, что она есть. Если проявилось несколько реакций, обратите внимание на то, какие они? Ваша реакция была сильной или умеренной? Каким образом вы понимаете, что она сильная или умеренная? Если вы ответили на этот вопрос с точки зрения собственных телесных ощущений, вы на пути к тому, чтобы работать с тем скрытым физиологическим течением, что лежит в основе всех эмоций. А теперь спросите себя, откуда я знаю, что это моя эмоциональная реакция на эту фотографию. Попытайтесь определить ощущения, лежащие в основе вашей реакции на изображение. Какие-то ощущения могут быть сильными, другие — трудноуловимыми. Какими бы они ни были, просто отметьте для себя, что они есть. Чувствуете ли вы какое-либо напряжение или энергию? Если да, то насколько сильная и где находится. Обратите внимание на свое дыхание, сердцебиение, на особенности напряжения в разных участках тела. Обратите внимание, как ощущается ваша кожа, как в целом чувствует себя ваше тело, какое ощущается ваша реакция. Она напряженная, мощная, нечеткая, ровная, неровная. Непонятное, застывшее, горячее, липкое, расслабленное, тяжелое, легкое, прохладное, плотное, теплое, бодрящее, твердое, скользкое, покалывание, вибрация, дрожь или какая-то еще. Где это чувство располагается в вашем теле? если вам кажется, что в вашем ощущении есть определенная объемность, спросите себя из какого материала оно по вашему сделано. Если во время упражнения вы почувствовали движение энергии, обратите внимание, как она движется медленно или быстро в каком направлении чувствуется ли в вашем ощущении некая выпуклость если да где именно она находится. Будьте как можно более точны. Откуда вы знаете, что ваша реакция именно такая? Если вы вдруг заметили, что начали употреблять слова, которые обычно используются для выражения эмоций, возьмите каждое из этих слов и спросите себя, «Откуда я знаю, что испытываю данную эмоцию?» Поскольку эмоции основаны на связях с прошлым, фотографии или памятные вещицы могут вызвать воспоминания о каких-то прошлых событиях. Просто также отслеживайте те ощущения, которые приходят с этими воспоминаниями. Постоянно напоминайте себе, что вам нужно чувствовать и описывать то, что вы ощущаете именно как ощущения, а не как эмоции или мысли. Перейдите к следующей фотографии или странице альбома и повторите упражнение. Помните, что упражнение нужно выполнять в достаточно медленном темпе, чтобы успевать замечать ощущения, возникающие в ответ на образ. Уделяйте работе с каждой фотографией или странице альбома по несколько минут, сосредотачиваясь на своих ощущениях, следя за тем, Изменяются ли они? Ощущения могут остаться прежними, исчезнуть или усилиться. Что бы ни происходило, просто отмечайте это. Если ваши чувства или ощущения станут слишком интенсивными или неприятными, переключите свое внимание на приятное переживание, которое было в реальности или воображаемое. И сосредоточьте свое осознанное внимание на телесных ощущениях этого приятного переживания. Переключение вашего внимания на другие ощущения поможет уменьшить интенсивность неприятного чувства. Помните, что неразрешенная травма обладает мощной силой. Если вы почувствуете, что выполнение упражнений или какой-то материал из книги угнетает вас, Пожалуйста, немедленно остановитесь и повторите попытку позже или обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. Если перед вашим мысленным взором возникнет образ какой-либо ужасающей сцены, с предельной мягкостью обратите свое внимание на то, какие ощущения сопровождают ее. Иногда, если ощущения содержат в себе достаточно интенсивную энергию, первыми приходят зрительные образы. Ощущение – это то, что в конечном счете поможет вам пройти через травму, какой бы она ни была. В результате вы можете узнать, в чем именно состояла травма, а можете так и не узнать этого. Но одно я могу утверждать совершенно точно. По мере того, как вы будете проходить через свои реакции, потребность знать – Была ли в реальности травма или нет, сойдет на нет. Если объективная необходимость узнать, случилось ли то или иное травматическое событие, все же существует, например, чтобы защитить ребенка, который подвергается риску, вы будете в лучшем положении, чтобы эффективно справиться с этим. Имейте в виду, что энергии и травмы могут быть связаны с убеждениями человека о том, что его изнасиловали или он подвергся жестокому обращению. Подвергая сомнению подобные убеждения, особенно если они ложные, можно высвободить часть этой энергии. Если это ваш случай, то расслабьтесь, отдохните, дайте себе достаточно времени, чтобы обработать новую информацию. Побудьте с теми ощущениями, что вы испытываете, как можно дольше. И не пугайтесь, если вдруг ощутите дрожь или слабость. И то, и другое свидетельствует о том, что происходит нормальная энергетическая разрядка. Не заставляйте себя делать больше, чем можете выдержать. Если почувствуете усталость, вздремните немного или ложитесь спать пораньше. Одно из благоприятных качеств нашей нервной системы заключается в том, что она способна к саморегуляции. Те состояния, что вы не смогли переработать сегодня, будут доступны для переработки в другой раз, когда вы станете сильнее и у вас будет больше ресурсов, чтобы это сделать. Телесно ощущаемое чувствование имеет как физиологические, так и психологические элементы. В следующих двух подразделах я описал некоторые из ключевых различий между ними. Первый подраздел посвящен тому, как организм посредством своей физиологии взаимодействует с окружающей средой. Второй посвящен некоторым психологическим законам и правилам, на основе которых функционирует организм. Я надеюсь, что эта информация укрепит вашу способность к использованию телесно ощущаемого чувствования как в области физиологии, так и в области чувственного опыта. Как общается организм? У организма есть свой собственный способ общения, с которым вы познакомитесь, прослушав эту книгу. Пара очень важных особенностей того, как он взаимодействует со средой, уже видна из приведенных ранее упражнений. Вспомните последнее из них. Заметили ли вы, что, описывая свои ощущения, вы использовали слова, которые имеют отношение к уже знакомым вам физиологическим ощущениям? Если вы никогда раньше не чувствовали себя как в тумане, то не могли бы знать, что это такое, и ваш организм никогда бы не использовал эту фразу, Для описания своего ощущения, для объяснения того, что он испытывает, организм всегда использует то, что уже знает. Не воспринимайте это буквально. Ваше ощущение может говорить вам, что вы как в тумане, или как ощетинившийся еж, или вовсе будто стеклянный, деревянный, пластмассовый. Очевидно, что словосочетание «чувствовать себя как», «будто» – это ключевая часть описания. Внутри вас в реальности нет никакого тумана или ежиных колючек. Внутри вас нет кусков дерева, стекла или пластика, если только какой-то недобросовестный хирург не занес вам их во время операции. Ощущения просто похожи на все эти вещи. Это метафоры. Ощущения, однако, могут быть и буквальными, в точности соответствуя информации, полученной от органов тела, его костей и мышц. Организм не только использует характеристики физических объектов для своего общения с миром. Он также использует зрительные образы, которые с легкостью могут быть истолкованы как воспоминания. Силы и энергии, приводящие к травме, обладают необычайной мощностью. Травма порождает такие эмоции, как ярость, ужас и беспомощность. Если ваше тело решит сообщить вам о присутствии этих энергетических состояний с помощью образов, только представьте, что за образы вы тогда увидите. Вариантов бесчисленное множество но у них всех будет одна общая черта, прекрасными они не будут. Люди очень часто совершают одну общую ошибку, интерпретируют то, что служит лишь способом визуальной коммуникации, как реальность. Травмированный человек может в конечном итоге поверить, что его или ее действительно изнасиловали или пытали, когда на самом деле фактическое сообщение которое организм пытается передать, состоит в том, что то ощущение, которое вы сейчас испытываете, переживается им как изнасилование или пытка. А фактическим виновником переживаемого ощущения с таким же успехом может оказаться вселившая в вас ужас медицинская процедура, автомобильная авария и даже пренебрежительное отношение родителей в детстве, Это может быть буквально все, что угодно. Разумеется, некоторые образы действительно являются воспоминаниями. Люди, пострадавшие от изнасилования или пыток, будут использовать свой пережитый опыт при создании изображений. Часто случается так, что дети, прошедшие через подобные переживания, вспоминают о них только спустя годы. Даже если образы являются истинными воспоминаниями, мы должны понимать их роль в исцелении травмы. Объяснения, убеждения и толкования, связанные с воспоминаниями, могут помешать полному погружению в телесно ощущаемое чувствование. Но ощущения, сопровождающие эти образы, чрезвычайно ценны для нас. Для наших целей важнее всего то, как нами ощущаются реакции и как эти ощущения меняются. Ощущение и телесно ощущаемое чувствование. Когда мы работаем с физиологическими процессами, первое, что нужно понять, это то, что телесно ощущаемое чувствование тесно связано с осознанностью. Это сродни созерцанию пейзажа или в данном случае чувствованию пейзажа. Осознанность означает переживание того, что присутствует здесь и сейчас, без попыток изменить или интерпретировать это. Когда вы ловите себя на том, что говорите или думаете «это означает», вы уже пытаетесь интерпретировать свой опыт, что выводит вас из процесса осознания и возвращает в область психологии. Определение смысла происходящего действительно имеет свое место в исцелении травмы, но лишь как следствие непосредственного осознания. На данный момент вам гораздо важнее сосредоточиться на том, что вы испытываете, а не на том, что вы думаете об этом. На роли смысла в исцелении травмы я подробнее остановлюсь позже. Ощущения представляют собой физическое явление, которая вносит свой вклад в переживание нами целостного опыта. Возьмите, например, кубик льда. Вот некоторые из ощущений, которые влияют на то, как этот кубик льда переживается нами. Холодный, гладкий, твердый, кубической формы. Все эти ощущения важны для формирования целостного образа кубика льда. То же самое характерно и для внутренних ощущений. Когда вы только начинаете работать с ощущениями, особенно важно проверять и перепроверять себя, убеждаясь, что вы включили в свой процесс осознания каждую из характеристик данного конкретного ощущения, сознательно обозначив ее для себя. Бывает, что вы можете упустить некоторые из характеристик данного ощущения, поскольку воспринимаете их как должное, а также потому, что не позволяете всему ощущению полностью проникнуть в ваше сознание или потому, что рассматриваемая характеристика является слишком тонкой и неуловимой. Кубик льда, который вы только что достали из морозилки, помимо того, что он холодный, твердый, гладкий и кубической формы, может быть еще и липким. Через некоторое время он станет не липким, а влажным. То, что кубик льда сначала липкий, а потом становится влажным, помогает создать завершенный образ холодного, твердого, гладкого предмета в форме куба. Примените ту же аналогию к своему внутреннему переживанию, подержав его некоторое время в поле своего внимания, и оно изменится, подобно кубику льда. Как только вы начинаете осознавать свои внутренние ощущения, Они почти всегда трансформируются во что-то другое. Любое изменение такого рода обычно движется в направлении высвобождения потока энергии и жизненной силы. Ритм. Все божьи дети им обладают. Реку нельзя поторопить. Неизвестный автор. Ощущения проявляют себя в бесконечном разнообразии форм. Это одна из причин, почему так важно культивировать осознанность. Способность к непосредственному восприятию поможет вам гораздо легче замечать нюансы собственных ощущений. В области физиологии тонкие ощущения и ритмы также важны, как и совершенно очевидные. Последнее свойство телесно ощущаемого чувствования, о котором я хотел бы упомянуть, связано с той важной ролью, которую играет ритм. Физиологические явления происходят циклически. Эти биологические ритмы играют фундаментальную роль в трансформации травмы. Поначалу может быть не просто терпеливо позволить им войти в область нашего осознания. Темп их движения намного медленнее того темпа, в котором обычно живет большинство из нас. Это одна из причин развития травмы. Мы не даем нашим естественным биологическим ритмам достаточно времени для того, чтобы они прошли свой полный цикл и пришли к своему завершению. В большинстве случаев циклам, о которых я говорю, требуется не больше нескольких минут. Но эти несколько минут критически важны. Легче всего заметить эти ритмы по подъемам и спадам ваших ощущений. Ощущение будет трансформироваться во что-то другое, другое ощущение, образ или чувство, по мере того, как вы будете замечать и отмечать все его характеристики, подчиняясь его ритму. Нельзя поторопить реку. Важная часть процесса настроиться на эти ритмы, признать их и уважать. Теперь у вас есть основное представление о том, как работать с телесно-ощущаемым чувствованием. Воспринимайте это как инструмент, который поможет вам узнать себя как сложный биологический и духовный организм. Телесно-ощущаемое чувствование – явление простое и элегантное. Тем не менее, оно в миллиарды раз совершеннее самых мощных компьютеров. Оно состоит из осознанности, ощущений, тонкости, разнообразие и ритма. Если вы начинаете улавливать как его примитивные, так и утонченные сигналы, вы на верном пути.